Леонид Соболев. Рассказ «Невеста». Читает Егор Серов. «В те дни, когда в палате дежурила Люба, все мы были в отличном настроении. Ласковая и живая, она влетала в палату утром в мягких своих тапочках, неслышный, но видимый солнечный луч». Мороз еще пылал на ее щеках ярким холодным пламенем смешливые, почти детские глаза. Блестели оживленные без ноги, майор с неизменно возглашал. — Девичьи лица ярче рос. Любочка, выходит, дальше надо жить. — Обязательно, — звонко отвечала она, дуйно на замерзшие пальцы. Заложив руки за спину, она прижималась к черной большой печке, белая тоненькая фигурка, деловитая серьезность которой была по-детски уютна и трогательна. Грея руки, она со скоростью тысячи слов в минуту болтала обо всем, об утренней сводке, о происшествиях с сырыми дровами, о том, что варится к обеду на кухне, о вчерашнем кино. И утихали постепенно стоны, и лица, сведенные судорогой боли, прояснялись, и надоевший скучный больничный воздух палаты свежел и легчало горе, и улыбались мысли. Потом она прикладывала тоненькие пальцы к шее, проверяя, согрелись ли они. Прямой носик ее озабоченно морщился, она оглядывала палату быстрым взором хозяйки, соображающей, с чего начать день, и подходила к койкам. Она умела быстро и ласково делать все. Вымыть голову, не уронив ни капли воды на подушку, поправить повязку написать письмо тем, у кого не работали руки или глаза, вовремя уловить ухудшение и вызвать врача, цепко и страшно бороться за жизнь раненого в час опасности, утешить и успокоить того, кто, казалось, потерял покой, и погрузить его в тихий, облегчающий душу сон. Вы все любили ее, а, может быть, все были влюблены, но ревности вход в нашу палату был запрещен. И если в свободную минуту Люба присаживалась к кому-либо из нас поиграть в подкидного дурака, все знали, что именно у него сегодня тяжело на сердце. Тяжелее, чем у других. В этот день я был по праву первым кандидатом на дурака. Ночью не спал, нервничая по причинам, не относящимся к рассказу, и утром смог солгать ей лишь улыбкой, а не глазами, отвечая на приветствие. Удивительно, как эта юная женщина, почти девушка, чувствовала в чужой душе неладно. Она лишь мельком взглянула на меня, но, закончив обход, безошибочно подошла к моей койке с колодой в руках. Однако игра не вышла. Нынче детские ее губы порой опускались в горькой складке, веселые глаза были печальны, и мне вдруг показалось, что ей много-много лет... Карты бесполезно остались лежать темнее на белом одеяле десяткой пик символом горя. И мы разговорились не громко, не откровенно. Ее муж, капитан-танкист, воин, большой смелости, уже награжденный орденом, пропал без вести. Месяц она не могла отыскать его след. Долгий месяц эта женщина влетала к нам смеющимся солнечным лучом, а между тем душа в ней ныла, и сердце сжималось, и по ночам она плакала в общежитии стараясь не разбудить подруг. Вчера она нашла давнего друга мужа, большого танкового начальника. Он взял ее руку и сказал, «Люба, обманывать не буду». Павел остался в окружении. Прорвались все, он не вернулся. Он не дал ей заплакать и сжал руку. «Спокойно, Люба, он может вернуться. Понимаешь, надо ждать». Конечно, это большое искусство ждать. Я обещаю тебе сказать, когда ждать будет больше не нужно. Я смотрел на нее, искал в себе ту силу, которой была наделена эта женщина. Перед этим горем я забыл о своем, но слов, тех слов утешения, надежды, которые с такой великой щедростью она шептала всем нам. Я не мог найти в корявой, неловкой и себе любивой мужской своей душе. Застонал майор на крайней койке. любовь вскочила и легким видением скользнула к нему. И вновь глаза ее стали прежними, и скорбь, своя скорбь, отступила перед чужой. И никто в палате не заметил, какое горе несут ее тонкие, почти детские плечи. Вскоре меня перевели на время в другой госпиталь. Через две недели я вернулся в знакомую палату, многих я уже не застал, Появились новые раненые, и рядом с собой я увидел огромную куклу из бинтов. Это был танкист, которому обожгло грудь и лицо. Все, что на человеческом лице может гореть, у него сгорело. Волосы, брови, ресницы, сама кожа. В белой марле жутко и зловеще чернили выпуклые темные стекла огромных очков. Очки не пропускали никакого света. Они лишь предохраняли чудом уцелевшие глазные яблоки от прикосновения бинта. Пониже хитро и искусно было оставлено отверстие для рта. Отсюда невидимо исходила человеческая речь, живая речь. Единственный проводник мыслей и чувств. Танкист боролся с медленной своей и долгой болью. Перевески были мучительны, но он хотел жить. Он очень хотел жить и снова драться в бою. Эта воля к жизни кипела в его неразборчивой речи, в косноязычии, сожженных губ. Он любил говорить. В темном и одиноком своем мире он жаждал общения с другими. Глухо и странно вылетали слова из недвижного клубка Марли, и, научившись понимать эти раненые, подбитые слова... Я слушал доблесть, ненависть и победу. Слушал бой и касание смерти. Слушал мечты и надежды. Признание и исповедь. Все, что может рассказывать другу двадцати двухлетний человек. Бегущий от призрака одиночества. Другу. Ибо к ночи мы подружились с той внезапной и крепкой дружбой, которая приходит в бою или в болезни. Под утро я проснулся, когда было еще совсем темно. Тяжело дышала палата. Порой стон прорезал это тревожное дыхание сильных мужских тел, поломанных боем. Потому что на этот стон не двинулась неслышная белая тень, я понял, что дежурит не Люба. Вероятно, дежурила вторая сестра, Феня, некрасивая и немолодая женщина, которая быстро уставала и ночью часто засыпала на стуле у печки. Я встал, чтобы пойти покурить, и услышав меня, танкист попросил пить. Это звучало у него странно, как "щуить". Боясь, что я сделаю ему больно, я хотел разбудить сестру. "Не надо", сказал он. "Ничего". Я осторожно налил между бинтами несколько глотков из поильника и, конечно, облил марлю. Смутившись, я извинился. "Ничего", повторил он и засмеялся, обозначая смех тихими перерывами дыхания. Это только она умеет, будто сам пьешь губами. Кто она? Невеста. И я услышал необыкновенную повесть любви. Он говорил о женщине, которой не видел и видеть не мог. Он называл ее старым русским ласкательным словом «моя душенька». Так назвал он ее в первый же день, учуяв в ней особенную ласковость и душевность, и так продолжал звать, потому что сожженные его губы не позволяли ему выговорить ее имя. «Ну, конечно, Люба», — подумал я, — это имя и в самом деле могло у него звучать нелепо. «Люа, Леша!» Он говорил о ней с глубокой нежностью, гордостью и, странно сказать, страстью. Мечтая вслух, он угадывал ее лицо, глаза, улыбку, и я поразился этому провидению любви. Понизив голос, он признался, что знает ее волосы, пушистые, легкие волосы, выбившиеся из-под косынки. Однажды он тронул эту прядь, пытаясь слепыми пальцами помочь ей найти упавший на столик футляр термометра. Он говорил о ее руках, нежных, сильных, бережных руках, которые он часами держал в своих, рассказывая ей о себе, о своем детстве, о боях, о взрыве танка, о своем одиночестве и о страшной жизни урода, какая ее ждет. Он пересказал мне все ее утешения, все нежные слова надежды, всю веру в то, что он будет видеть, жить и снова драться в бою. И мне показалось, что я слышу голос самой Любы. Совсем шепотом он сказал мне, что завтра решающий день. Профессор обещал ему снять очки, и, возможно, он начнет видеть. Он не говорил об этом душеньке, а вдруг он видеть не будет». Пусть она не мучается. Не выйдет, не выйдет. Он и так знает ее лицо. Оно прекрасно, нежно. Он видит ее глаза, и в них — любовь. И еще. Она уговорила его на сложную операцию, которая вернет ему брови, ресницы, свежую розовую кожу. Он знает, какой болью он купит себе это новое лицо, но он пойдет на все ради своей невесты. Да, невесты. Он повторил это слово с гордостью. Муж ее погиб на фронте совсем недавно, она одинока, как и он, и несчастна более чем он, он потерял только лицо, а она любимого человека. За долгие эти ночи они все узнали друг о друге, любовь пришла в эту палату, где витала смерть, и жизнь, приведенная любовью, помогла ему переломить себя, ведь он хотел застрелиться, ну куда жить такому? Она сказала «мне». «Все равно, что будет с твоим лицом. Я тебя люблю, а не лицо, понимаешь?» И он заплакал. Я понял это потому, что грудь, его наполненная счастьем, сотрясалась, и дыхание стало прерывистым. Не мешая ему, я тихо прилег на койку, думая о Любе. Странная ее судьба поразила меня. Была ли это и впрямь любовь, необъяснимая любовь высокой женской души? Или нежная жалость? Которая порой так похожа на любовь. Или, может быть, разделенное горе, ужас потери, найденный призрак утраченного, танкист, герой, воин. Я дожидался утра смены сестер, чтобы в одном взгляде Любы прочесть эту разгадку. В таких глазах все читалось легко. В этих мыслях я задремал. Проснулся я поздно. По знакомым признакам палатного дня я понял, что сестры уже сменились, но Люба в палате не было. Я подошел к танкисту и спросил, как он себя чувствует. — Чудесно! — ответил он. — Она пошла узнать о перевязке. Слушай, только ни слова ей о профессоре. Неужели сегодня я ее увижу? По голосу я понял, что он улыбается. — Она ведь красавица. Ты же ее знаешь? — Красавица, верно! — ответил я. Он снова заговорил о том, как сегодня ее увидит вдруг. Он замолчал и притих, слушая шаги легкие в тапочках, и было странно, что сквозь бинты, укутавшие голову, он различил их. Или это был слух любви? «Она», — сказал он с глубокой нежностью, — «душенька моя». Я обернулся, но это подошла Феня, очевидно, задержавшаяся после дежурства. Я хотел показать ему, что он ошибся. «Здравствуйте, Фенечка», — сказал я. «Скоро там Люба справится?» — Здравствуйте опять к нам? — спросила она. — Уехала Люба. Мужа отыскала. Раненый. И она подсела к танкисту. — Родненький мой, коленький, — сказала она ласково, — набирайся сил. Перевязка сейчас. Он судорожно протянул руку, и тотчас эта рука воина, видевшего смерть и вздрогнувшего от предчувствия боли, попала в руки Фени. Видно, перевязки были нестерпимы. Она покрыла ее другой рукой, и большое, значительное молчание стало над ними. Она тихонько гладила его руку, перебирала пальцы, и в глазах ее, устремленных на черные очки, теплым, медленным течением плыла любовь. Я смотрел на лицо Фени, незапоминающееся лицо, которое мы видели ежедневно, и скользили по нему равнодушным взглядом. Удивительная перемена в нем поразила меня. Немолодое, усталое, одухотворенное силой любви, оно было прекрасно. Простое лицо русской женщины и матери, исполненное веры и грустной нежности. Потом в глазах ее появились слезы, она тихонько отвела голову, чтобы они не капнули на его руку. Но, почуяв это легкое движение, он встревожился. Душенька, дорогая моя, что ты? И поразительная вещь! Феня заговорила оживленно и весело, ласково ободряя его, а слезы лились по ее лицу безостановочно и быстро, и глубокая скорбь исказила ее рот, из которого вылетали шуточные, веселые слова. Потом глаза ее перешли на дверь, и безнадежная, молчаливая мука отразилась в них. Я проследил ее взгляд, в дверь вкатывали коляску, и я понял ее слезы. Это было предчувствие... Приближающейся боли. Танкиста положили на коляску, и Феня пошла рядом, держа его руку. Я провожал их. У двери перевязочной она осталась. Силы ей изменили. Она прислонилась к косяку и дала волю слезам. Я тронул ее плечо, она подняла на меня глаза. Иван Савельич, нынче сказал, Иван Савельич! Она не могла говорить. «Я знаю», — ответил я. «Ну, что же раньше времени волноваться?» «Конечно, он будет видеть!» Она замотала головой, как от боли. «Вот и увидит меня. Куда я ему такая? Что он обо мне выдумал? Зачем выдумал? Красавица, красавица, пустите меня!» Вдруг почти крикнула она и прильнула ухом к двери перевязочной. Там я услышал веселый голос Ивана Савельевича. «Хватит! Хватит на первый раз! Еще недельку в темноте проведете!» Феня побледнела страшной бледностью отчаяния и быстро пошла по коридору. Больше ее в госпитале никто не видел. Потом узнали, что она уехала на родину. Мы читали рассказ Леонида Соболева «Невеста».